Год назад. «Считаешь, тебе можно появляться тут, когда захочешь?» — спросила я. Конечно, я шутила, но Оуэн и правда меня удивил. Приедал в мастерскую посреди рабочего дня без предупреждения. Обычно он целыми днями торчал в офисе, в Пало-Альто, иногда выезжая в Сан-Франциско на совещание. На неделю он дома почти не показывался, за исключением тех случаев, когда был нужен Белли. А если бы я мог появляться тут, когда захочу, то делал бы это постоянно, заявила я. И так, что мы мастерим? Олэн радостно потёр руки. Ему нравилась моя работа, нравилось принимать в ней участие. И каждый раз, видя его искренний интерес, я в очередной раз думала о том, как сильно мне повезу. Почему ты вернулся так рано? спросила я. У тебя всё в порядке? «Как посмотреть?» Он поднял экран, которым я закрывала лицо и поцеловал меня. «Мой стул готов?» Я поцеловала мужа в ответ, обхватив его за плечи. «Не совсем. К тому же он не твой. Этот стул я мастерила для клиентки из Санта-Барбары, дизайнера интерьеров, но как только Оуэн увидел его в процессе работы, темный, точеный вяз, закругленная спинка то решил, что с ним не расстанется, мол, стул прямо-таки создан для него. Поживем и видим. И тут завибрировал его телефон. Оуэн посмотрел, кто звонит, помрачнел и сбросил вызов. «Кто это?» — поинтересовалась я. «Эвид. Перезвоню ему позже». Оуэн явно не хотел об этом говорить, но я не могла вмешаться. Уж слишком он нервничал. Что между вами происходит? Эйвит ведёт тебя безрассудно. В каком смысле? Да я про первейшее размещение акций. Не бери в голову, милы. Однако в его взгляде читались гнев и раздражение, которые обычно были ему не свойственны. Впрочем, в последнее время я видела их всё чаще. Кроме того, Эвизит мой мастерскую посреди рабочего дня тоже настораживал. Не успела я заговорить, как телефон завибрировал снова. Судя по определителю номера, Эвид. Олен посмотрел на телефон с таким видом, словно собирался взять трубку, потом снова нажал отбой и убрал его в карман. Сколько бы я ни повторял, что именно нам нужно, чтобы всё заработало. Эвид не желает меня слушать. Он покачал головой. «Мой дедушка говорил, что большинство людей не хотят слышать, как сделать работу лучше», — заметила я. «Они хотят знать, как сделать её проще. И как, по мнению дедушки, следует решать проблему?» «Найти других людей». Оуэн склонил голову на бок и смерил меня взглядом. «Откуда ты всегда знаешь, что мне сказать?» «Послушай, это слова моего дедушки, но...» муж взял меня за руку и широко улыбнулся, словно ничего не случилось, или это не имело большого значения. Хватит о делах, баскликнул он. Пойдём смотреть мой стул. Он потащил меня к дверь и вывел на задний двор, где сушился отшлифованный и отполированный до блеска стул. Ты ведь знаешь, он не для тебя, напомнила я. Клиентка готова платить большие деньги. С тем её и поздравляю, кто первый сел того и стул, а я улыбнулась. Странное у тебя представление о праве собственности. Пока я на этом стуле сижу, его никто не отнимет.